Глава 43. Маша. После напряженного рабочего дня мне звонит сестра. Спрашивает, как дела. Жалуется на то, что в последний раз мы слишком давно виделись. Взглянув на часы, назначая ей встречу в торговом центре. Я хотела купить маме подарок на предстоящий юбилей, поэтому попросила няню задержаться с Федей. Можно совместить приятное с полезным. Закончив работу, еду в сторону ближайшего торгового центра. Таня уже там. «Ходит по магазинам одежды и подбирает платье для праздника. Я предлагала маме заказать ресторан, но она категорически отказалась, сказав, что основное торжество состоится на даче с родственниками. Природа, шашлыки, свежий воздух и раздолье для Феди». «Мама так и не призналась, что ей подарить», — возмущается Таня. «Мне тоже», — вздыхаю я. «После работы голова совсем не варит. Может, что-нибудь посоветуешь?» «Ой, нет, я пасмаш». «Мне бы кто помог». Мы медленно ходим по магазинам и болтаем обо всем на свете. Таня мой самый близкий человечек. Правда, в детстве мы немного соперничали и ругались, но с возрастом осознали, что ближе нас друг у друга никого нет. Я покупаю маме украшения, браслет и кольцо. Она не часто балует себя, поэтому вместо нее это сделаю я. В новом открывшемся магазине женской одежды Таня находит удивительно красивое платье, нежно-розового оттенка, легкое струящееся, подчеркивающее тонкую талию и длинные стройные ножки. «В нем иди, Танюш, оно безумно тебе идет!» «Думаешь?» – неуверенно спрашивает сестра, рассматривая себя в зеркале со всех сторон. Ценник к тому же кусается. «Я добавлю, не вздумай откладывать его!» Зарплата у Тани небольшая, она работает медсестрой и получает сущие копейки, но свою работу безумно любит и говорит, что никогда и ни на что не променяет. Немного поспорив, я все же оплачиваю покупку и прошу у продавца отрезать бирку с платья. Таня крепко меня обнимает в знак благодарности и приглашает поесть мороженого. Мы еще столько всего не обсудили. «Расскажи, как у вас дело с Артуром?» – спрашивает сестра, взяв меня под руку. «Все нормально». «Ммм, и это все, что ты можешь мне рассказать?» Таня обиженно дует губы. Знаю, что она жаждет подробностей, но я действительно не знаю, что между нами. Не хочу загадывать, не хочу предполагать и строить планы. Хочу наслаждаться тем, что есть. Нам безумно хорошо вместе. Жаркие ночи, безудержные ласки и откровенные слова. Я будто заново расцвела и почувствовала себя женщиной. Кроме Артура у меня и не было никого. После первого опыта я забеременела, а потом не до этого было. Я не знала свое тело, не думала, что можно быть настолько раскрепощенной в постели с мужчиной. Артур делает меня другой. Лучше, раскованнее, соблазнительнее. Щеки заливаются густым румянцем от воспоминаний, и сестра это замечает. В этот момент в сумочке начинает звонить телефон. Достав его, вижу на экране номер Артура. Он спрашивает, чем я занимаюсь. Ответив, что прогуливаясь с сестрой, получаю приглашение на ужин. Монапов не один, а в компании лучшего друга, который прилетел из Греции. «Ты не против поужинать в ресторане?» – спрашиваю сестру, прикрыв ладошкой динамик. «Только недолго, Маш, у меня сегодня ночная смена». Через полчаса мы заходим в известный ресторан итальянской кухни. Сестра ошарашенно оглядывается по сторонам и неуверенно проходит по залу. «Здесь безумно красиво, а еще невероятно дорого. Я бывала в Виллопаста однажды с крупным заказчиком. К счастью, счет оплачивала наша компания, сама бы я не потянула. За столиком у окна сидит Артур в компании своего друга. Он красивый и видный мужчина, смуглая кожа, стильная стрижка. Внимательный взгляд к глаз. На нем черный деловой костюм и белоснежная рубашка, оттеняющая загар. А еще часы, стоимостью как весь этот ресторан. За годы общения с богатыми людьми я научилась разбираться в дорогих вещах. Увидев меня, Манапов улыбается, а я ощущаю, как часто бьется мое сердце. Прятать эмоции не получается. Я улыбаюсь ему в ответ. Разрешите представить своего друга, Руслана сабурова Он нефтяной магнат, в России бывает нечасто. Можно сказать, нам повезло. Очень приятно, киваю мужчине. Это моя сестра, Таня. Она работает детской медсестрой в отделении хирургии. Мне кажется, или я замечаю заинтересованность в глазах Руслана, когда он смотрит на мою сестру. Наш ужин проходит отлично. Таня стесняется и преимущественно молчит. От десерта категорически отказывается. По большей части разговаривает Артур и Руслан. Они шутят и рассказывают забавные истории из прошлого. В какой-то момент рамки и различия между нами стираются. Подумаешь, миллиардеры. Сестра заметно расслабляется и звонко смеется, слушая мужчин. Татьяна, а почему вы выбрали медицину? Неожиданно спрашивает Сабуров, рассматривая сестру. На ее симпатичном личике проступает румянец, скомкав подол новенького платья. Она рассказывает историю, которую я давно успела забыть. Но Таня помнит. Маше тогда было 9 лет. Мы играли на детской площадке, а потом сестра забралась на высокую игровую лестницу и, потеряв равновесие, полетела вниз. Упав на землю, Маша не смогла сделать вдох, смотрела на меня беспомощными глазами. А я... А я не знала, что делать. Растерялась, испугалась, бросилась искать родителей. Позже оказалось, что ничего страшного не случилось. Она ударилась солнечным сплетением и через минуту смогла сделать вдох. Но я помню неприятное ощущение собственной беспомощности. Я дала себе слово, что подобное никогда не повторится. Руслан едва заметно кивает, не сводя глаз в стане. «Ой, я заболталась тут с вами», – произносит она с улыбкой. «Мне на ночную смену пора. Рада была познакомиться. И я подвезу», – внезапно произносит Сабуров, поднимая с места одновременно с сестрой. Я смотрю на Артура, но тот лишь подмигивает. Мне не стоит лезть. Если Манапов дружит с этим человеком, значит, ему смело можно доверять. Таня бледнеет, но не отказывается. Ей далеко добираться, а такси ждать слишком долго, потому что сейчас самый час пик. «Расслабься, Маш. Он доставит твою сестру в целости и сохранности», произносит Артур, когда мы остаемся вдвоем. Он накрывает мою руку своей ладонью и слегка сжимает. Кровь усиленно разгоняется по венам, а низ живота наливается теплом. Кажется, Таня понравилась Руслану. «Мне тоже так показалось», — соглашается он.